«Пошли, кале решительно сказал он. «А мастерскую я запру, и пускай папаша делает, что хочет». «А ты думаешь, ничего?» — спросил Кали. Он хорошо знал нрав сапожника. Но Андерс только свистнул в ответ. «Однако, надо же как-то объяснить клиентам, если они придут, почему мастерская закрыта, да еще и в среду». Андерс взял карандаш и написал печатными буквами на клочке бумаги. Закрыто по причине убийства. Затем прикрепил бумажку к двери и повернул ключ. Да ты что, с ума сошел? встрепенулся Каля, увидев объявление. Так нельзя. Разве нельзя? произнес Андерс нерешительно. Он склонил голову на бок и подумал: а может, Каля прав, еще истолкуют не так. Он сорвал бумажку, влетел в мастерскую и написал новое объявление в следующее мгновение андерс уже быстро шагал прочь сопровождаемой калле а немного спустя из дома напротив пришла фру Магнуссон забрать туфли из починки она остановилась перед дверью и вытаращив глаза от изумления прочла по случаю подходящей погоды сия мастерская закрыта фру Магнуссон покачала головой у этого сапожника и раньше были не все дома Но теперь, видно, дело приняло серьезный оборот. Подходящая погода. Слышали ли вы когда-нибудь что-либо подобное? Андерс торопился в прерии. Кали шел за ним очень неохотно. Его туда ничуть не тянуло. Но Андерс был твердо убежден, что полиция с нетерпением ждет помощи Кали. Конечно, Андерс не раз подтрунивал над причудами знаменитого сыщика. Однако теперь, когда было совершено настоящее преступление, он забыл об этом. Теперь он помнил только о замечательных успехах Калле в прошлом году. Ведь это благодаря ему поймали тогда бандитов. Что и говорить, Калле – выдающийся сыщик. Андерс охотно признавал его превосходство и не сомневался, что полиция не забыла заслуг Каля Блюмквиста. «Ну как ты не понимаешь?» Они же будут рады, если ты предложишь им свои услуги. Да для тебя разобраться в этом плевое дело, а я буду у тебя помощником. Каля очутился в трудном положении. Не мог же он объяснить Андерсу, что запросто управляется лишь с невзаправдошними убийцами, а настоящие вызывают в нем только отвращение. Он плелся так медленно, что у Андерса лопнуло терпение». «Да пошевеливайся ты!» — воскликнул он наконец. «Ведь в таких случаях каждая секунда дорога. Ты как будто не знаешь». «Ну, а, по-моему, пускай полиция сама этим занимается», — сказал Кали, чтобы выйти из затруднения. «И это, говоришь, ты!» — пришел в ярость Андерс. «Ты же знаешь, как они могут запутать дело. Сам сколько раз говорил. Не валяй дурака. Пошли!» Он схватил упирающегося сыщика за руку и потащил за собой. Так они и дошли до оцепленного места. Послушай, спохватился Андерс, мы же совсем забыли. Что забыли? Мумрика-то отцепили. Если алые захотят его взять, им надо прорываться через полицейский кордон. Кале задумчиво кивнул. Многое пришлось пережить Мумрику. Но под охраной полиции он находился впервые. В оцеплении патрулировал полицейский Бьорк, и Андерс подскочил прямо к нему. Он приволок за собой Каля и поставил его перед Бьорком. «Не дать не взять! Пес, который притащил хозяину вещь и ждет за это похвалы!» «Дядя Бьорк, вот Каля пришел!» — произнес он с надеждой. «Вижу», — отозвался Бьорк. — «а что ему нужно?» «Как что? Пустите его туда, чтобы он мог поразведать, обследовать место преступления». Но Бьорг покачал головой, и вид у него был ужасно серьезный. «Идите-ка отсюда, ребятки, идите домой, и скажите спасибо, что вы еще такие маленькие и ничего не понимаете». Калли покраснел, он прекрасно понимал, отлично понимал, что здесь не место знаменитому сыщику Блюмквисту с его болевым лицом и громкими словами. «Ну как растолковать это Андерсу?» «Ну вот, всегда так», — язвительно заметил Андерс, когда они брели обратно в город. «Даже если бы ты разоблачил все убийства с времен доисторического человека, все равно полиция лопнет, а не признает, что частный сыщик на что-нибудь годится». Кале было очень не по себе. Что-то в этом роде он сам говорил десятки раз. Он искренне хотел, чтобы Андерс переменил тему. Но Андерс продолжал. «Рано или поздно они таки сядут в лужу. Но ты обещай мне, что не возьмешься за дело, пока они не станут умолять тебя на коленях». Кали охотно обещал. На каждом шагу им попадались молчаливые кучки людей. Они неотступно смотрели в сторону кустарников, где следователи пытались сейчас найти разгадку драмы, стоившей человеку жизни. Сегодня в прериях было удивительно тихо. калия ощущал небывалую тяжесть на душе. Даже на Андерса подействовала, наконец, гнетущая атмосфера. Может быть, дядя Бьорк прав, Ну, пожалуй, эта задача и в самом деле не по плечу кале каким бы искусным сыщиком он ни был. Друзья уныло плелись домой. Сикстон, Бенка и Йонте тоже направлялись домой из прерий. Сегодня они, как и предполагал Андерс, взяли себе выходной от войны Рос и провели немало счастливых часов, катаясь на карусели и стреляя в цель в тире но полчаса назад ужасная новость долетела до парка, и он тут же опустел. Сикстен, Дэнка и Йонте вместе со всеми кинулись в прерии, лишь для того, чтобы убедиться, что с таким же успехом могли идти прямо домой. В тот самый момент, когда они пришли к этому выводу, им встретились Андерс и Кали. Сегодня алые и Белая розы не обменивались взаимными оскорблениями. Неустрашимые войны притихли, и физиономии у них были бледные. Дружной стайкой все пятеро направились в город, по дороге думая о смерти больше, чем когда-либо за всю свою мальчишечью жизнь. Ребята глубоко сочувствовали Еве Лотте. «Ведь правда, жалко ее», — сказал Сикстон. «Говорят, она совсем скисла. Все лежит и плачет». По всей этой ужасной истории именно это обстоятельство, пожалуй, больше всего потрясло Андерса. Несколько раз он судорожно глотнул. Ведь это из-за него плачет Ева Лотта. Ее бы навестить надо, вымолвил он наконец. Цветочков передать или что-нибудь такое. Остальные четверо вытаращили на него глаза. Разве с Евой Лоттой настолько плохо посылать цветы девчонке? Да он должно быть убежден, что Еве Лотте совсем конец приходит. Однако, чем больше они размышляли, тем благороднее оказалась им мысль Андерса. Евалота должна получить цветок, она его честно заслужила. Глубоко взволнованный Сикстон пошел домой, стянул одну из маминых красных гераней, и все пятеро торжественно отправились с цветком к Евелотте. Ева -Лотта спала, и ее нельзя было беспокоить, но мама взяла цветок и поставила у ее изголовья чтобы она увидала его, когда проснется. Это был не последний подарок Еве Лотте за ее участие в драме. Глава девятая.